Алекс Тимофеев. «Другой мир». Хроники. Исхода. Моей любимой посвящается. Все события, описанные в книге, вероятны, образы героев собирательны, а совпадения не случайны. Глава первая. «Смутные времена». Закатное солнце освещало ласковым светом вечерний город. Мой родной город, древний и красивый. Я стоял на смотровой площадке над ним. Позади меня лили стены и башни Кремля. Подо мной золотились купола церквей и стекла современных зданий. Ручейком текли потоки машин, сновали муравьишками люди. Как и тысячу лет назад несла свои спокойные воды великая русская река, открывая классический вид на стрелку. Вдруг что-то изменилось, растеклось тревогой и начало нарастать. В небе появились инверсионные следы летящих объектов, и послышался свист, переходящий в низкий гул. Он пугал и заставлял в панике искать убежище, но я не мог двинуться с места, и, скованный страхом, продолжал стоять на месте. Ровно до того момента, пока в вечернем небе не возникло другое солнце, адское и испепеляющее все вокруг. Вспышка, поток элементарных частиц, Закатное солнце освещало ласковым светом реку. Я стоял на смотровой площадке утеса над рекой, и позади меня серели пики скалы. Но со стороны опускающегося диска светила к утесу быстро приближался летящий объект. Он стремительно нарастал и обретал четкие очертания. Шумом рассекая воздух огромными крыльями и посверкивая красноватым светом свои чешуи, ко мне летел дракон. Опять этот сон. Проснувшись рывком, пробормотал я, утирая испарину. В который раз уже? Хоть бы продолжение было какое-то другое. Приоткрыв один глаз, глянул на часы. Почти пора, до будильника осталось 15 минут. Прошедшая ночь не принесла прохлады. Открытое настежь окно создавало только ее иллюзию. Жара стояла страшная, дождей не было уже третью неделю. В сети и в СМИ всерьез стерли тему про климатическое оружие. Не исключено. Впрочем, у нас и без него проблем хватает сейчас. Забравшись под прохладный душ, я быстро смыл себя пот и остатки ночного кошмара. Мысли переключились на действия. Сегодня, наконец-то, мы уезжаем. Немного о себе. Алексей Тимофеев. Можно просто Алекс. 35 лет. Родился, учился, отдал долг родине, не привлекался, не судим, в разводе, детей еще нет, работы уже нет. Вот родных теперь не осталось. Неделю назад пришло это письмо, в котором сообщалось о смерти моей тетки Анны, жившей в небольшой деревеньке за Уралом. Писал тамошний егерь Иван Васильевич, давний знакомый моего отца. Хорошо помню его, мы несколько раз выбирались с отцом погостить в те места, а места там замечательные. Почему только письмо? Телефон же есть. Хотя, телефон-то был, но только отцовский. Я его отключил еще в прошлом году, после смерти родителей, которые ушли друг за другом в течение года. Вот и получилось так, что на похороны тетки я не попал. Письмо шло почти два месяца. Удивительно, что вообще дошло в творящемся у нас бардаке. Да, а бардак творился знатный. Не только в стране, но и на шарике в целом. Вот его-то мы и обсуждали с Шурой, сидя за рюмкой чая, аккурат неделю назад. Шура, мой одноклассник, Александр Трофимов, с которым наши дороги разошлись после школы, а сошлись снова пару лет назад, когда Шура уволился по ранению со службы и перестал, наконец, гонять духов по горам, чему мирные козлопасы были безмерно рады. Армейский спецназ — это вам не палка-копалка. Так вот сидим мы, мирно употребляем подбормотание зомбоящика и тихо офигеваем от творящегося в мире». С новой силой заполыхали Ближний Восток и Африка, где все воевали со всеми. Снова сцепились Индия и Пакистан. Хорошо хоть без ядрёна батона. Пока. Иран пообещал стереть Израиль с лица планеты как государство, приспешника сатаны. Китай начал блокаду Тайваня. В ответ америкосы подогнали к Северной Корее свой флот и угрожают вторжением. На нашем Дальнем Востоке японцы попытались высадить десант на Кунашир, и отделались потопленным эсминцем сопровождения, уничтоженным ракетным залпом «Бастиона». Десант был ликвидирован залпом батареи РСЗО, реактивная система залпового огня. Остатки его сброшены в море. Утерлись, черти с Только надолго ли? В Баренцевом море, обнаглевший до края норвежский сторожевик, пытавшийся арестовать наш сухогруз, получил торпеду в борт от неизвестной подводной лодки, и благополучно топ под визги и сопли викингов, которые заткнулись сразу после обещания министра обороны Российской Федерации высадить десант на норвежскую часть Шпицбергена. На Украине бандеровцы снова ринулись на Донбасс, но получили там такой сдачи, что теперь наши части уже двигались к Харькову и Мариуполю. Вопли героев САЛА достигли европейских стран, но Евросоюза была не до них. Сотни тысяч беженцев, как цунами, хлынули в старушку Европу, а исламисты начали создавать европейский халифат. На фоне всего этого вполне реальными казались слухи о климатической войне. Гигантская меровская микроволновка, расположенная на Аляске уже несколько десятков лет, была вполне способна на такое. Хоть пиндосы отмалчиваются. Да и внутри страны было нехорошо от слова совсем. Всевозможные вирусы одолевали народ своими мутациями почти ежемесячно. Не успели привиться от одного, на подходе следующая бяка. Количество терактов, техногенных катастроф и случаев массового психоза людей зашкаливало и рушило новостные порталы почти ежедневно. В общем, как сказки. Чем дальше, тем страшнее. После обсуждения всего этого неизменно возник классический русский вопрос. Что делать? Ответ пришел одновременно в обе нетрезвые наши головы. Валить. Но куда? На Марс? Задумались и выпили еще. А на следующий день я получил это письмо и понял, надо ехать. Затем, слегка подумав, позвонил Шуре. И пазл сложился у обоих. Съездим в глушь, оглядимся, передохнем, поохотимся, рыбачим, а там посмотрим, куда кривая выведет. Благо, есть куда. От тетки остался дом, уже неплохо. Однако идея сия требовала основательной подготовки. Сначала определились занятостью, ее у обоих не было. У меня, по причине закрытия организации, в которой я трудился на очередной карантин, а у Шуры, от неуживчивого характера, в связи с которым он недавно послал своего очередного директора. Затем решали, на чем поедем. Машина представлялась наилучшим вариантом за счет своей автономности и грузоподъемности. Однако в те места, в которые мы собирались, ухоженная отцовская четверка могла и не доехать. Стать у нее не та. Шура задумался и сказал. «Поехали. Витек точно у себя в гараже. На да и рано еще. Глаза не залил, наверное». По дороге Шура объяснил, что едем мы к его знакомому, владельцу интересного и даже легендарного автомобиля. «Тойота Land Крузер 80». «Слышал я про такой. На мои сомнения насчет финансов? Потянем ли?» Шура ответил, «Витек на водку-то наскребает не каждый день. Не то, что на соляру для тачки, ибо бухает давно. Хотя машина у него знатная» и к приключениям дорожным, подготовлено прилично, о чем сам Витек хвастался неоднократно. Договоримся. Ну, поглядим. По дороге заскочили в магазин, и Шура вынес оттуда две бутылки беленькой. Прибыли. Щуплый хозяин крузака был на месте, но был не в настроении, и только хмуро кивнул Шуре. Однако первая растопила лед, и Витек начал общение. Начали издалека, и Шура попросил Витька посмотреть мою, отцовскую, то бишь машину на предмет неисправностей, что он увлеченный делал следующие полчаса. Пришел к выводу, что машинка в хорошем состоянии и в одних руках была. А ведь мастер, подумалось мне, не пропил пока все. Затем, накатив по второй третий, Витек пожаловался на жизнь и отсутствие заработка на хлеб насущный, скосив взглядом на пустой стакан. Поправили и плавно перешли к основной теме. Оказалось, Витек уже давно подумывал о продаже своего жука. Так он его называл. Однако, абы кому не продам. Тут человек с пониманием быть должен, заявил он. Понимание нашлось по окончании первой бутылки. Да и Шор опил о том, что лучше него, покупателей нет. И машина ему нужна не девок возить, а для серьезных дел. Присмотрелись к товару. Ну что, машина была серо-зеленого матового окраса. Крепкая, вместительная. Багажник сверху, кенгурятник, лебедка, шноркель, колеса с недорожной резиной. Все как положено для настоящего внедорожника. Салон чистый, без изысков. Коробка, механика. Дизельный движок объемом более 4 литров жрал, по словам Витька, любой тип соляры, хоть для трактора, однако был прожорлив. Серьезно. Скрашивало то, что машина имела отключаемый передний мост, что в целом снижало расход топлива на трассе. Ударили по рукам. Ну, почти. Тут Витек загрустил и завел песню о том, что останется совсем без средства передвижения. На что Шура подмигнул мне и предложил в обмен мою четверку с выплатой разницы немедленно. Договор скрепили, чокнувшись тремя стаканами. Я не пил, ибо за рулем и за деньгами еще ехать. Деньги были в банке, на счете, за проданную недавно родительскую дачу хватало впритык. Оставив Шуру Витька, я наказал к моему приезду написать расписку на деньги. Обернулся скоро, привез бланки доверенностей, деньги, канистру соляры. В баке у Крузака было почти сухо. Расписка, на удивление, была составлена грамотно. Подписали доверенности друг на друга, обменялись ключами, документами, мелочевкой для машины. Я дал Витьку свой номер, чтобы он смог забрать у меня расходники для четверки. Все, поручкались и отчалили. По дороге Шура позвонил знакомому, страховую, и договорился о том, что завтра нам с ним сделают страховку. «Слушай, Сань, я после этой покупки почти пустой, а нам еще закупаться. Леш, не ссы, все путем, деньги есть, у меня еще боевые на счете, завтра сниму, распределим, должно хватить», ответил Шура и задремал. И завертелось, оставшиеся дни до отъезда Мы плотно посвятили сборам в дорогу. Распределили обязанности. Шура отвечал за вооружение и снаряжение. Я за продукты, хозяйственные и автомобильные прибамбасы. Да, у нас появился новый попутчик. Наш общий хороший знакомый. Молодой человек 25 лет от роду по имени Артемий. Просто Артем. Местный компьютерный гений и большой любитель дронов. Разговорился я с ним о нашей поездке случайно, спрашивая, что из электроники лучше брать в дорогу. Узнав, куда мы едем, он впился в меня пиявкой. «Возьмите, хочу с вами». Хмурый Шура обронил на это. «Хочешь с нами?» «На тебе вся связь. Рации в том числе. И вся электроника и навигация. Все за твой счет». Согласился. Без вопросов. Помню день, когда я поехал за продуктами в супермаркет. Солнце жарило с утра немилосердно, но моя новая тачка имела такую важную опцию, как кондиционер. Гораздо приятнее теперь. Выехала с гаража и сразу на перекрестке увидел армейский патруль. Не просто люди в камуфляже, а в брониках и армейских касках, в полном боевом и на Тигре. Рядом машина ДПС. И вроде все спокойно, а взгляду непривычно. К чему бы это? Отгадка нашлась метров через пятьсот когда я встрял в пробку. ДТП. И серьезное видно. Машина позволяла мне переехать через довольно высокий бордюр и полоску земли до параллельной дороги у жилых домов, чем я и воспользовался. Двигаясь дальше, увидел, что ДТП было массовым и собрало около 10 машин. Остановился и вышел оглядеться. Стояли скорые, пожарные, полиция. Больше всего меня поразило лицо красивой девчонки, сидевшей за рулем дорогого БМВ разбитого в хлам. Она была мертва, но на лице ее осталась хищная улыбка. Вокруг суетились люди. «Она же перла, как танк! Специально машины таранила! Три трупа там еще! Такая молодая! За что?» Услышал я разговор неподалеку. Пошел обратно и начал пробираться дворами, объезжая пробку. «Надо отсюда и поскорее». Дальше меня сразила сцена в магазине, где две пожилые женщины... Рвали друг другу волосы из-за банки ветчины. Да, сходил за хлебушком. Вышел, выдохнул и позвонил своему хорошему знакомому, который работал в оптовой фирме, торгующей продуктами питания. Срослось, закупился нормально. Мясные, рыбные, овощные консервы, каши в банках и пакетах быстрого приготовления, крупы, вермишель. Еще звонок, я забрал две канистры со спиртом. Ящик водки. Ящик коньяка, набег на аптеку и взято много чего полезного. Или нет, да хрен знает, брал по своему жизненному опыту. Потом мыльнорыльные и хозяйственные принадлежности. Багажник быстро наполнялся. А еще ведь палатка, спальники, инструмент автомобильный, обычный, электрический, шансовый, бензопила, тросы и фалы про запас, примус, масло и техжидкости для машины, компрессор канистры для топлива, хороший домкрат, посуда, да мало ли что. Список был большим, и не все из него удалось исполнить, но в основном мы были готовы. Вчера позвонил Шура, попросил приехать и загрузить лодку. Она была резиновая, на четверых человек, плюс электрический водомет на аккумуляторах. Осмотрели, сдули, положили в багажник, сверху накрыли палаткой. Прямо ну и в ковчег теперь.